Мне хотелось видеть не совершенно особое существо, угнетённое страшным тираном, однако на моей кике среди оружия и рядом со своим господином она превращалась в прежнее безмозглое создание, некую смесь покорного пса и боязливой кошки. И всё то, что незадолго до этого я смог, как мне казалось, разглядеть, обращалось в мираж. Теперь я уже не знал, на чьей стороне была прав. хоть, может, я просто хотел придать более достойный вид своему желанию. Вероятно, я хотел видеть в ней существо, равное себе, потому что боялся предстать перед лицом смерти человеком, обуреваемым животными инстинктами. С другой стороны, я отрекся от человечества, от всех людей мира. И хотя это казалось мне самому невероятным, во мне с каждым днем укреплялась мысль о том, что, сама того не ведая, моя возлюбленная стала для меня тем самым убежищем, в поисках которого я покинул Европу. Что на мне взглянуть на неё, коснуться, и жестокость, царившая на мике, исчезала. Я понимал потрясённый, что мне было даже не важно, насколько она человекоподобна, как сильно её сходство с женщиной. Неправда говорят, что Господь в день седьмой отдыхал. В день седьмой Господь создал её и сокрыл от нас в московской пучине.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 Он безжалостно обрушивает на него свой топор. Потом ощупывает ствол, проверяя его на прочность и смеётся в одиночку. Я вижу только его ноги за деревьями совсем недалеко. Он подходит ещё ближе, настолько, что щепки дождём падают на наши тела. Моя возлюбленная сохраняет удивительное спокойствие. Она не дышит, не гай. Её рука приказывает мне следовать её примеру. Я повинуюсь. У неё гораздо больше опыта. Сколько раз ей приходилось прежде скрываться от китов, убить и тысяч других подводных опасностей. Батис прочищает глотку, в этом клёкоте слышно удовлетворение. Потом он уходит на пиво. Через несколько часов, когда Каф пошёл на маяк, он встретил нового человека. Батис сел напротив меня в некоторой рассеянности, и я сначала ничего ему не сказал. Он говорил о том же, о чём всегда.